Заключение Отпускание до конца Выводы по методике Метод заключается в отбрасывании привязанностей или отпускании. Такое отпускание начинается с развития щедрости. Именно поэтому в наших буддийских центрах нет коробок для пожертвований. Вместо этого мы называем их коробками для отпускания. Затем вы отбрасываете действия тела или речи, которые приносят вред себе или другим. То есть это иной способ сказать о нравственной жизни с соблюдением правил поведения. После этого вы отбрасываете мышление тела вместе с пятью чувствами посредством буддийской медитации. После оставляете управляющего и входите в мир Джханы, сокровищницу в сердце медитации. В конечном счете отбрасывайте иллюзию вечно пребывающей внутри вас сущности «я себя моего», таким образом оскореняя неправильное воззрение, которое отделяет этот мир от Ниббаны. Эта книга фокусируется на отречении которые также называется медитацией. Первым этапом было отречение от концепции времени, что позволяет войти во вневременное медитативное состояние или в осознанность к настоящему. Затем вы учитесь прекращать тирании внутренней речи, мышления, чтобы войти в светлое священное место безмолвной осознанности к настоящему моменту. После вы развиваете путь дальше, чтобы отбросить тело и его пять чувств, восстанавливая внимание только на одной интересной функции – дыхании, вплоть до того, что ничего более не остается. Далее вы полностью оставляете тело и пять чувств и через прекрасное дыхание достигаете этапа появления немиты. Вскоре вам удается отбросить управляющего и войти в джханы. После этого вы постепенно остаетесь только с одной вещью – познающим или умом, и получаете доступ к восхитительным высшим шханам, а через них добираетесь до тончайших бесформных достижений. Подводя итог, можно сказать, что буддийская медитация – это постепенный метод отречения. Теперь вы можете оценить, почему Сангха, община буддийских монахов и монахинь, представляет собой тех, кого мы называем «отрекшимися». Прошу вас, не бойтесь слова «отречения». Путь отречения — это также и путь счастья. По мере того, как вы отпускаете, счастье постепенно возрастает. В сутах Будда описывает этот путь медитации — как естественный процесс. Тому, кто придерживается нравственного поведения, нет необходимости думать, пусть я буду свободен от сожаления. Свобода от сожаления сама по себе возникает в том, кто ведет нравственную жизнь. Тому, кто свободен от сожаления, нет необходимости думать, пусть я буду рад. Радость – сама по себе появляется в том, кто свободен от сожаления. Тому, кто наделен радостью, нет необходимости думать, пусть я испытаю восторг. Восторг сам по себе появляется в том, кто наделен радостью. Тому, кто наделен восторгом, нет необходимости думать, пусть мое тело будет спокойно. Спокойствие само по себе появляется в том, кто наделен восторгом. Тому, кто спокоен, нет необходимости думать «пусть я буду испытывать внутреннее счастье». Внутреннее счастье само по себе появляется в том, кто спокоен. Тому, кто обладает внутренним счастьем, нет необходимости думать «пусть мой ум войдет в Самадхи». Самадхи-шхана само по себе появляется в том, кто обладает внутренним счастьем. Тому, кто обладает шханой, нет необходимости думать «пусть я увижу вещи такими, какие они есть на самом деле». Видение вещей такими, какие они есть – мудрость, само по себе возникает в том, кто обладает шханой. Таким образом, от непричинения вреда нравственности, вы автоматически достигаете радости, восторга, успокоения, внутреннего счастья, блаженства шханы и освобождения, которое проистекает из мудрости. Это все различные виды счастья, происходящие в постепенной и естественной последовательности. Процесс отречения или постоянно увеличивающееся счастье, завершается видение вещей такими, какие они есть на самом деле, то есть в просветлении. А просветление – это величайшее счастье из всех. В Дхамачете-Соте царь Пасинаде отмечал, что ему очень приятно посещать монастырь в роще Джеты, поскольку там он всегда видел счастливых, улыбающихся монахов. Будда сказал, что это происходит – когда монах успешно развивает медитацию. Поэтому метод, описанный в этой книге, это путь счастья, блаженный путь, путь, взрывающий ваш ум максимальным экстазом. Чем больше вы отбрасываете то, что является лишь страданием, тем больше вы переживаете подлинное счастье. Обратимся к цели. Цели. «Лучший из общин, — говорил Бунда, — это та, в которой старшие монахи скромны и старательны, не пренебрегают уединением, где их усердие направлено на достижение того, что еще предстоит достичь, на понимание того, что еще следует понять, на реализацию того, что еще следует реализовать». Очевидно, что Бунда говорил о том, что есть цели, которых нужно достичь. Его ученики хорошо знали о том, что есть духовные достижения, ради которых еще нужно поработать. Высшую награду мог получить только тот, кто прилагал к этому все свои усилия. В сотых ясно говорится, что буддийская практика не для ленивых. Только арахантам не нужно ничего делать. Но даже эти полностью просветленные часто безустанно работали ради максимального благополучия других. В этой книге я выдвинул многочисленные духовные цели, которые нужно достичь. Это одни из самых высочайших достижений, которые доступны людям в нашем сегодняшнем мире. Более того, они включают в себя самую чудесную цель из всех – полное просветление, что аналогично достижению Будды. Некоторые говорят о том, что нечего достигать. Те, кто последует такому ошибочному совету, Конечно же, ничего не добьется. Они так и останутся вместе со своей непробиваемой глупостью. И это видно потому, какую суматоху в их жизни сотворили их недоброжелательность и жадность. Рождение человеческим существом – ценнейшая возможность вступить на путь мудрости. Но, к сожалению, слишком часто люди прозябают в праздном безделье или занимаются бессмысленными делами. Подчеркивая срочность практики, Будда приводил в пример человека, на котором горит одежда. Хватит попосту тратить время. Буддийские цели полностью противоположны мирским целям. Тогда как последние обычно усиливают чувство «я» и связаны с накоплениями, Буддийские цели ведут только к бескорыстности и оставлению всяческих накоплений. Эта фундаментальная разница очень сильно отличает устремление к буддийским идеалам от жажды к миру. Мудрые учителя справедливо предупреждают о том, что старание ради осуществления мирских целей в конечном счете неизбежно приведет только к разочарованию. Либо вы не сможете достичь цели и сдадитесь, либо получение желаемого принесет куда меньше, чем ожидалось. Оскар Уайт сказал знаменитую фразу. В этом мире есть только две трагедии. Одна заключается в неполучении желаемого, а другая в его получении. Духовная цель Джханы может быть достигнута только благодаря большому умению отпускать. Вы ничего не приобретаете в достижении, кроме знания о том, каково это быть свободным от тела и мыслей. Более того, глубокие прозрения, основанные на таком опыте глубокого отпускания, не способны привести к гордыне. Почему эти достижения сами по себе подрывают иллюзию «я», из которой произрастает высокомерие? Гордыня не может устоять там, где не видно Я. Поэтому цели, предложенные в этой книге, очень сильно отличаются от целей, что преследуются людьми в мире. Поскольку эти почитаемые Буддой цели ведут только к духовному благополучию, они заслуживают того, чтобы поставить их во главу угла в качестве идеала для устремления и развивать их безо всякого страха. Только когда у вас есть такая четкая цель, только тогда будет и возможность духовного роста. Чтобы понять, насколько буддийские цели отличаются от мирских, представьте себе футбольную команду, состоящую из хороших буддистов. Поскольку их основной заботой является отпускание, они будут постоянно и с большим удовольствием передавать мяч противнику. Поскольку они практикуют сострадание, то как только у другой команды будут сложности в забивании голов, они с радостью помогут ей. А так как самой их натурой является щедрость, то чем больше очков они отдадут, тем лучше будет их камма. Затем, в конце футбольного сезона, в случае их отчисления языки, они возрадуются так же сильно, как если бы освободились от сансары. Искренние буддисты мыслят отлично от других людей. Они никогда не достигают цели за чужой счет. Они устремлены к тому, чтобы оставить все свое имущество и получают удовольствие от потери вещей. В этой книге я рекомендовал выбрать такие цели, как Чхана и четыре стадии просветления. Будда, как мы увидели, называл их состояниями, превосходящими повседневный человеческий опыт. Поднимая планку в отношении того, к чему устремляются медитирующие, я прошу их тянуться выше. Хороший тренер всегда заставляет своих учеников перешагнуть пределы своих способностей, чтобы преуспеть. Так почему же не преуспеть в наивысшей и наилучшей цели из всех, о которых когда-либо говорил Будда? В этой самой жизни все еще можно достичь утаре Мануса Дхама. Эта книга предлагает вам попробовать. Отстаивая важность этих целей, я изложил весь путь в подробностях. В нем уделяется больше внимания причинам и меньше результатам. Когда вы с желанием и слишком долго смотрите на великую цель, вы не уделяете внимания вложению времени и сил в причины, которые порождают достижение этой цели. Например, кто-то начинает плакать о том, что вся посуда на кухне такая грязная. Ох, когда же посуда станет чистой, я хочу, чтобы все мои тарелки сверкали. Но когда они видят объем работы, у них опускаются руки. Другой же размышляет, как сделать так, чтобы тарелки стали чистыми, а затем принимается за работу, которая является источником чистоты тарелок. Он их моет. Вскоре, как обычно и случается, когда кто-то моет посуду, все тарелки становятся чистыми и блестящими. Цель достигнута. Подобным образом некоторые жалуются о том, что им еще предстоит достичь Шханы. Ох, когда же мой ум достигнет блаженства. Я хочу, чтобы мой ум сиял в Шхане. Но их пугает объем работы. Другой же размышляет, как ум может войти в Шхану, а затем берется за работу, которая является причиной вхождения в Чхану, отпускает управляющего и пять чувств. Вскоре, как обычно и случается, когда кто-то с точностью следует указаниям Будды, ум входит в джхану и сияет. Цим достигнуто. Поднятие планки не является источником разочарования. Проблема в неправильном отношении. Слишком много времени тратится на желание достичь цели, и недостаточно на работу над созданием причин для этого. Именно это создает разочарование и удаляет достижения. Распознавание привязанностей Устремляясь к джхане, вы встретите многочисленные препятствия. И это ваши привязанности. Тот, у кого нет привязанностей, может легко войти в любую шхану, как в естественное состояние своего ума. Устремление к шхане раскроет эти привязанности. Если вы стремитесь к меньшему, вы не встретите коренных привязанностей и можете даже полагать, что их не существует. Поэтому устремление к шхане позволяет также копнуть достаточно глубоко для того, чтобы обнаружить эти укорененные привязанности, сразиться с ними и одолеть путь вхождения в Чхан. Можно очень легко обмануться, полагая, что у вас нет привязанностей. Некоторые курильщики обманывают самих себя, думая, что они могут бросить в любой момент, но просто не планируют делать этого сейчас. До того, как вы попытаетесь бросить, вы не осознаете силу пристрастия к сигаретам. Аналогичным образом, пока вы не попытаетесь достичь Чханы, Вы не сможете осознать всю утонченную мощь ваших привязанностей. Более того, когда вы достигли свободы от привязанностей за счет вхождения в джхану, только тогда вы можете быть уверенны в том, что одолели их. К примеру, большинство медитирующих не понимают, как они привязаны к звуку. Даже если посторонняя речь не имеет к ним никакого отношения, равно как и звук уличного движения снаружи, они не могут отключить слух, не обращать никакого внимания на звуки. У них не получается из-за своей сильнейшей привязанности к слуху. Они соотносят себя с тем, кто слышит. Отпускание звука и наслаждение полной тишиной, подобно отпусканию части их личности, — это привязанность. Чтобы войти в состояние глубокой медитации, вы должны сфокусировать ум за пределами досягаемости звуков, развязывает этот узел привязанности до тех пор, пока не станете способны не слышать ничего. В «Махапари Нибанна Соти» рассказывается, что Будда находился в подобном состоянии непривязанности, медитируя в атоме, и он ничего не слышал во время свирепого шторма. Большинство людей глубоко привязаны к мышлению. Именно поэтому они не могут прекратить мышление, когда это необходимо, например, когда они идут спать. Большинство людей прославляют мысли и ценят свои идеи, считая это основной личной собственностью. Мышление – это инструмент, которым они управляют своим собственным миром, как внутренним, так и внешним. Отпускание мышления и вхождение в осознанное безмолвие – означает отбрасывание привязанности к управлению своими владениями. Такое отпускание ужасает управленцев. А тот, кто не может войти в Чхану, на самом деле является управленцем. Они привязаны к управлению, а потому к мышлению. Когда у вас есть мужество отбросить этот комментарий внутреннего управления, то есть мышления, вы испытываете блаженство внутренней тишины. Только тогда вы поймете, что мышление — это привязанность, блокирующая спокойствие ума. Цепляние к этому телу и его пяти чувствам, к этому управляющему его мышлению, это коренная привязанность, заслоняющая вход в шхану. Подобно тому, как вы можете доказать отсутствие привязанности к сигаретам, если сможете бросить курить, точно так же вы можете доказать отсутствие привязанности к телу, пяти чувствам и мыслям, если сможете войти в джхану. указание этой книги выведут практикующего за пределы этих укорененных привязанностей. Вы вступите во внутренние миры, где пять чувств не смогут помешать вам, где мысли неподвижны, где осознанность положенно сияет. Вот несколько историй об отпускании. Будучи монахом, я провел свой шестой сезон дождей в полном уединении, медитируя далеко в горах на северо-востоке Таиланда. Спустя какое-то время моя медитация начала ухудшаться. Чем сильнее я нажимал на свой беспокойный ум, тем более яростно он уклонялся. Отнюдь не монашеские, похотливые и злобные мысли брали штормом мою защиту, и по своему усмотрению развлекались с моим умом. Вскоре все это вышло из-под контроля, и рядом не было никого, кто бы мог мне помочь. Однажды, в полном отчаянии, я дал священную клятву перед большой статуей Будды в главном зале. Уговор был таков. Каждый день с трех до четырех после полудня я разрешал своему распутному уму думать обо всем, о чем он только пожелает. Секс, насилие, романы и даже самые извращенные фантазии разрешались в этот час. Взамен я попросил, чтобы мой ум оставался с дыханием весь остаток дня. Сработало не совсем так, как я хотел. В первый день ум был такой же мятежный, как и всегда. Он отказывался следовать за дыханием. Он легался и брыкался, как дикая лошадь на Родео. Затем в три часа дня... Согласно моему соглашению, я оставил борьбу. Я растянулся напротив стены моей хижины, чтобы расслабить гудящую спину. Вытянул перед собой ноги, чтобы облегчить боль в ноющих коленях, и позволил ему делать все, что он пожелает. К моему полному изумлению, следующие 60 минут, он следовал за каждым вдохом и выдохом с поразительной легкостью. Казалось, что он не хочет делать что-либо еще, кроме как следить за дыханием. Этот опыт научил меня разницы между отпусканием и старанием отпустить. Это было одним из самых существенных уроков в умении отпускать. Далее, на пути к Чхане, есть еще несколько более сложных уроков в отпускании. Вы не узнаете о них, если не будете стремиться к Чхане. Вы можете полностью научиться отпускать пять чувств до такой степени, что они на время полностью исчезнут. И это открытие стало для меня большим облегчением в мой первый год монашества. За счет своей камы я стал одним из шести монахов, которых Аджан Ча отправил на постройку монастыря для обучения западных монахов. На участке плотных зарослей сырого от дождей леса, который должен был стать монастырем в Адпананочат, не было ни залов, ни хижин, ни туалетов, ни даже площадок для сна. На всем приходилось спать на земле, используя только москитную сетку в качестве защиты от всего, что ползало и прыгало в тенистом подлеске джунглей. Хуже того, каждый день на рассвете Нам приходилось ждать утреннего подношения еды несколько часов на открытом пространстве под деревом. Вместе с саженом ча и полусотней деревенских жителей мы вначале декламировали тексты, а затем медитировали один час. К сожалению, именно в это время, в душных джунглях, комары начинали поиски тех, кем можно пообедать. Я был их обедом. В то время не было спирали от комаров или иных средств, отпугивающих насекомых. Более того, будучи буддийским монахом, я не мог прихлопывать их. Они творили, что хотели. Нам, неприкрытым и беззащитным, приходилось выносить это. И вместе с одним молодым американским монахом я играл в игру, посчитывая, сколько комаров одновременно кусает мою обнаженную плоть. А затем мы сравнивали, кто смог насчитать больше. Я досчитывал до шестидесяти или семидесяти, а потом останавливался – поскольку укусов было слишком много, чтобы считать их по отдельности. Это было невыносимо, и я часто уже был готов сорваться и побежать. Но когда я открывал глаза, я видел Аджана Ча и жителей, сидящих настолько спокойно, что моя гордость не позволяла мне сдаться. Поэтому я терпел этот еженочный кошмар, пока не научился отпускать тело. Вскоре я настолько понравился это делать, что более мог его не чувствовать. Я забирался в глубину своего ума, в покой и счастье, и раздражающие комары не могли добраться до меня. Таково было мое средство спасения. Теперь я благодарен этим великодушным комарам за обучение тому, как отпускать. Интересно осознать, что когда вы встретите свою смерть, вы будете вынуждены отпустить это самое тело. Научившись отпускать свое тело задолго до момента смерти, путем устремления к шхане, вы преодолеете всякий страх умирания. Вы научитесь отпускать пять чувств, когда захотите. Тогда у вас появляется сила быть беспристрастным в отношении к беспокоящим визуальным образом, быть спокойном в громыхающем шуме, чувствовать себя абсолютно легко даже с острой болью когда вы научитесь разрывать связь между умом и пятью чувствами тогда вы научитесь отпускать привязанность к телу обучение тому как ничего не делать отпускание замедление и остановка важны не только для просветления они также играют ключевую роль в выживание в повседневной жизни стресс который заключается в незнании того как ничего не делать является наиболее типичным оружием массового уничтожения большинство и физических и умственных болезней имеют своим источником стресс это понял еще три с половиной века назад французский философ паскаль который говорил все человеческие проблемы происходят потому что человек не знает, как спокойно сидеть на месте. Иногда нет того, что было бы нужно сделать. Но в такие моменты вы не можете ничего не делать. Вы забыли о том, как это. Вы продолжаете бессмысленную борьбу. Если бы вы были мудрее, то когда не нужно было бы что-либо делать, вы ничего бы не делали. В этом так много смысла. Всем нам необходимо научиться ничего не делать, чтобы в нужный момент мы могли расслабиться и отдохнуть. К счастью для тех, у кого нет возможности отправиться в монастырь, в большинстве современных городов имеются многочисленные учителя. Их можно найти на основных дорожных перекрестках. Это светофор. Когда горит красный свет, это означает стоп. И это практика отпускания. Вы научились ничего не делать, когда горит красный свет? Или же только ваш автомобиль остановился, а вы продолжаете движение? Если так, то вы упускаете возможность. Во время красного сигнала вы можете раскрыть свой ум для настоящего момента и позволить с неожиданной красоте и покою заполнить все вокруг вас. Я слышал, но пока не видел что в столице Духовной Индии Нью-Дели, когда загорается красный свет, на табло отображается пять букв. «Релакс», «Расслабьтесь». Это не стоп-сигнал, это сигнал к расслаблению. Какая чудесная идея. Если это неправда, то нужно это осуществить. Если вы не уделите времени тому, как научиться ничего не делать, если вы не способны расслабиться во время красных сигналов светофора жизни, то вам вскоре придется это сделать из-за скорой кончины. Как говорит старая пословица, смерть – это то, как природа заставляет вас сбавить жизненный темп. Я советую медитировать на преждевременную смерть. Когда вы еще не научились ничего не делать, отпускать и расслабляться, вы создаете больше проблем в жизни, чем необходимо. Когда я был монахом в северо-восточном Таиланде, случилась следующая история, которая показывает, как отпускание может спасти вас от ненужных болей и ранений. Однажды утром местный фермер, выращивающий рис, привязал веревку вокруг шеи своего водяного буйвола и повел его из деревни к рисовым полям на пастбище. Когда он проходил мимо нашего монастыря, буйвол перепугался и попытался убежать. Фермер схватил веревку, в надежде удержать испуганное животное. Буйвол рванулся, и веревка отхватила треть пальца, к которому была привязана. Мы видели, как бедный фермер входил в наш монастырь, по прося помощи. Палец кровоточил, а обрубок кости выпирал из -за разорванной плоти. Мы незамедлительно увезли его в ближайшую больницу, там его привели в порядок, и вскоре он опять приступил к работе с одним пальцем, короче, чем раньше. Мораль истории такова, что если нечто такое же сильное, как водяной буйвол, собирается бежать, то лучше это отпустить. Водяной буйвол не убегает далеко, быть может, всего на пару сотен ярдов, а потом он останавливается. После того, как он успокоится, фермер может спокойно подойти и привести его обратно. Таким образом, можно спасти множество пальцев. Некоторые люди иногда поступают подобно водяным буйволам. Это может быть ваш супруг или сын, или ваша теща, которые начинают выходить за рамки всего дозволенного. Когда они буйствуют, лучше оставить их в покое. Вы только больно поранитесь, если попытаетесь угомонить их. Ждите и ничего не предпринимайте. Вскоре они успокоятся, и тогда вы сможете что-то сделать». Например, одна практикующая недавно спросила меня о том, как ей взять контроль над её водяным буйволом ума во время медитации. «Отпустите», — ответил я, — «вскоре он остановится и вернется к вам». Я напомнил ей о забавной истории, которая произошла с одной из моих учениц и ее шестеретним сыном. Однажды ее сын был в настолько плохом настроении, что заявил матери — «Я ухожу из дома». Они жили в очень спокойном районе, а потому очень мудрая мать сказала «хорошо» и помогла ему собрать маленький рюкзачок, приготовив даже несколько бутербродов для его жизненного путешествия. Она помахала ему с порога. Разумеется, шестилетний парень прошел пару сотен ярдов и уже заскучал по дому. Затем он резко развернулся и зажигал обратно в объятии мамы. Медитирующая со своим неподвластным умом не могла удержаться от смеха, услышав эту историю. Она сказала, что с ней случилось в точности то же самое в возрасте семи лет, когда она жила в Сингапуре. Она сказала маме, что хочет уйти из дома. Ее мать не только собрала ей чемоданы, но еще даже дала немного денег. Она тоже не смогла пройти 200 ярдов от двери, как вернулась обратно. Теперь она знает о том, Как сладить с водяным буйволом ума? Когда проблема настолько сильная, как и водяной буйвол, отпустите ее. Ситуации меняются, огонь прогорает, наводнение испадает. Когда водяной буйвол перестанет бежать, вы сможете что-то предпринять, чтобы разрешить жизненный кризис. Поэтому умение отпускать и расслабляться важно не только для просветления, но и для повседневной жизни. Оставив тему жизненных кризисов, можно отметить, что даже медитация в обычные дни поможет нести тяжкий груз. Следуя за своим учителем Аджаном Ча, я часто объясняю значение медитации вместе с ее преимуществами на примере с стакана воды на вытянутой руке. «Насколько тяжелый этот стакан?» — спрашиваю я. Прежде чем кто-то ответит, я продолжаю. «Чем дольше я держу его...» ему становится тяжелее. Если я буду держать стакан 10 минут, то он покажется тяжелым. Если я продержу его так 20 минут, моя рука начнет болеть. Если я продержу стакан на вытянутой руке целый час, то я не только испытаю сильнейшее страдание, но еще и окажусь очень глупым монахом. Что мне следует сделать, когда мой стакан становится слишком тяжелым для того, чтобы его держать? Поставить его на место, отвечаю слушатели. Разумеется, проблема не в весе стакана. Она в том, что стакан удерживается слишком долго, и нет понимания того, как отпустить его и расслабить руку на какое-то время. Все, что вам нужно, это лишь поставить стакан на несколько минут. Затем, отдохнув немного, вы вновь берете его и держите без усилий. Аналогичным образом проблема стресса не имеет ничего общего с тяжестью ваших обязанностей. Проблема в том, что вы держитесь за вашу ответственность слишком долго, не зная, как отложить это на какое-то время и дать ему отдохнуть. Все, что вам нужно, это всего лишь отпустить ваши заботы на несколько минут, чтобы собрать плоды релаксации. Затем, отдохнув медитацией, вы можете подобрать все это снова, Теперь вы чувствуете, что заботы стали гораздо легче. Вы можете нести их далее, без какого-либо стресса, пока не придет время отпустить их вновь. Оставление вашего тяжелого стакана на несколько минут, или отпускание всех своих забот на какое-то время, это та способность, которая приобретается в медитации. Медитация – это тренировка отпускания. Поэтому медитация – это не бег от ответственности или отбрасывание ваших обязанностей навсегда. Это неуверивание от работы. Медитация – это упражнение, которое наделяет вас способностью положить груз, возможно, очень тяжелый, когда вы этого захотите, отдохнуть какое-то время, а затем подобрать эту обязанность с большей производительностью. Жизнь не тяжела, когда вы знаете, как отпускать. Однажды утром я проходил мимо монастырской кухни и посмотрел в окно. Я увидел шестерых помощников, обсуждающих приготовление нашего ежедневного обеда. В комнате их было всего шестеро, и у каждого был открыт рот. Я удивился, если все в шестером говорили одновременно, то кто же тогда слушал? Никто не слушал, все только говорили. Их разговор был пустым сотрясанием воздуха. К сожалению, подобные истории слишком часто встречаются в нашей современной жизни. Слишком многие говорят, и практически не остается никого, кто бы слушал. Браки распадаются из-за недостатка общины. Подростки становятся неуправляемыми, потому что им кажется, что их никто не понимает. Клиенты уходят, потому что никто не слышит их требований. И практически все из нас вырастают, так и не поняв подлинное значение жизни. Почему? Потому что нас никогда не учили слушать полностью. Чтобы слушать полностью, вы должны замолчать. На самом деле замолчать. Вы либо говорите, либо слушаете. Невозможно делать и то, и другое одновременно. Здесь я имею в виду остановку не только вашей внешней речи, но также и внутренней. Когда вы молчите изнутри, только тогда вы можете на самом деле слушать. Чтобы слушать полностью, вы должны слушать всем, что у вас есть. Удивительно, какую информацию можно собрать, когда вы слушаете, исходя из внутреннего безмолвия. Некоторые начинают думать, что вы медиум и умеете читать их мысли. Но это всего лишь сила полного слушания. Очевидно, что когда вам нужно поймать больше сигнала, вы должны уменьшить помехи внутренней речи. За счет такой тренировки в осознанной тишине полностью растворяются все барьеры общения. Вы становитесь чувствительными к окружающим вас людям без усилий. Вы создаете счастливую гармонию в вашей семье и богатый успех в вашем бизнесе. Из места полного слушания вы даже можете услышать то, что хочет сообщить вам ваше тело. Прежде чем проявится болезнь, тело обычно дает множество предупреждений. Однако мало кто из нас слушает сигналы тела, поскольку обычно мы слишком заняты своей внутренней беседой. Даже когда тело отчаянно выкрикивает предупреждение, моля об отдыхе, мы слишком заняты, чтобы услышать сигнал СОС. А потом мы получаем рак, сердечные приступы или другое смертельное заболевание. Медитирующие, с другой стороны, учатся слушать свое тело из места осознанного безмолвия. Они слышат как просьбы их тела, так и просьбы их семьи, и проживают долгую счастливую жизнь, и с тем, и с другим. Полное слушание может привести к прозрению. Из безмолвия вы можете узнать истинную природу вещей. А самым лучшим прозрением является понимание смысла жизни. Разве не было бы чудесно, если бы мы все отложили на какое-то время все догмы, и личные, и религиозные, и просто послушали бы биение жизни бдительным безмолвным умом? Тогда бы мы полностью услышали учение жизни. Жизнь постоянно, терпелива и мягко предлагает нам ее мудрость. Но мы слишком заняты разговорами с самими собой, чтобы выслушать ее полностью. Неудивительно, почему лишь немногие обретают понимание. Моим последним экзаменом в Кембриджском университете в 1972 году Была теоретическая физика. Это было трудное время. Все мое университетское обучение подошло к этим последним экзаменам. То, что было прежде, считалось пустячным. Вот оно. Либо сдашь, либо провалишься. Мой экзамен состоял из трехстраничного, исписанного листа утром и еще одного такого же вечером, одно за другим, без перерыва. Мне сказали, что каждый год в Кембридже хотя бы один студент совершал самоубийство во время выпускных экзаменов. Настолько сильным был стресс. Однако у меня было конкурентное преимущество по отношению к прочим студентам, которое позволяло мне справляться. Я научился медитировать. После утреннего экзамена я не пошел на обед. Вместо этого я отправился в свою комнату, сел на подушку и начал медитацию. Первое, что отметила моя осознанность, как вы и ожидали, было то, что утренний экзамен только что закончился. Я начал беспокоиться о том, ответил ли я на вопросы правильно или же мне стоило добавить побольше объяснений. Вскоре меня захватило прошлое, которое тогда для меня было утренним экзаменом. Легко сказать, что прошлое ушло, что мой утренний экзамен теперь уже было не изменить и не имея смысла беспокоиться об этом. Однако для некоторых не так просто думать об этом столь благоразумно. Большинство из нас, несмотря ни на что, переживают из-за прошлого. К счастью, благодаря моей практике я отметил, что смог отпустить прошлое. Я перестал беспокоиться об утреннем экзамене. Угадайте, что следующее пришло в моем? Весь поток моих мыслей теперь направился на полуденный экзамен который должен был мочаться менее чем через час. Может мне открыть глаза, взять книгу и еще раз все просмотреть? В прошлом я часто делал зубрежку в последнюю минуту перед важным экзаменом. Не знаю, срабатывало ли это для других, но то, что я просматривал в последнюю минуту, никогда не доставалось ни на экзамене. Просмотр теперь был пустой тратой сил. Это был перерыв для отдыха, а не экзаменационное время. Опять же мне на помощь пришла моя тренировка медитации, и я отпустил будущее. Медитируя между экзаменами в комнате в колледже, я вошел в спокойное состояние осознанности к настоящему моменту. Как только я в нем очутился, я был шокирован. Впервые за все время я заметил, что мое тело дрожит. Я никогда не считал себя нервным, но тем не менее это был я, трясущийся от страха. Моя нервозность была вполне объяснима, если учитывать, что я находился посредине выпускных экзаменов. Больше всего меня поразило то, что я не замечал этого. Я был настолько занят своими экзаменами, что вообще не уделял внимания тому, что делало мое тело. В осознанности к настоящему моменту я начал полное слушание, и я услышал, что мое тело молило об отдыхе. Я мягко выделил внимание телу, и вскоре оно успокоилось. Дрожь прекратилась. Тело было спокойно. Затем я услышал о просьбах моего ума. Я отметил, что устал. Я обратил внимание на то, насколько истощились мои умственные силы. Я был слишком занят, чтобы заметить это прежде. Теперь мне стало ясно, что у меня кончились мозговые соки, как я выражаюсь. Полностью выслушивая свой ум, я понял, что он просит меня отдохнуть и ничего не делать. Поэтому я просто сидел. Постепенно умственная энергия вернулась. Позже Аджан подтвердил, что умственная энергия проистекает из успокоения. К концу моей 30 медитации я ощутил себя отдохнувшим, ярким и полным энергией. Мои друзья позже сказали что я был единственным студентом, который вошел в экзаменационный зал с улыбкой на лице. Они подумали, что я буду списывать, или что я уже знал ответы до начала экзамена. Я нашел ответы, но не на вопросы в экзаменационных билетах. Я нашел ответы на стресс и очень успешно сдал те экзамены. Жизнь в школе, колледже или далее полна экзаменов. В ней множество напряженных дней – когда вас со всех сторон испытывают на прочность. Опыт, о котором я рассказал, является примером того, как медитация помогает пройти жизненные экзамены. В университете или при приеме на работу, в ваших отношениях или в болезни, всегда и везде, где вас проверяют на прочность. Самой хитрой экзаменационной техникой жизни является умение отпускать и полностью расслабляться. Другими словами – умение медитировать. священное место в вашем доме. Практика медитации нужна не только тем, кто нацелен на просветление, но и тем, кто стремится к более счастливой и значимой жизни. Если вы не живете в монастыре, то очень полезно иметь дома священное место. Совсем не нетрудно обустроить такое место внутри вашего дома. Во многих современных домах есть семейная комната, комната для гостей, комната отдыха, а также несколько ванных. Не кажется ли неплохой идеей добавить еще и священную комнату? Если пустой комнаты для этой цели не находится, всегда можно использовать тихий уголок вашей спальни. Отметьте свой личный уголок вашими любимыми подушками. Затем расставьте вокруг них должное количество духовных символов, повесьте успокаивающие плакаты, чтобы придать этому месту атмосферу безмятежности. Используйте это место почаще для вашей медитации, слушания, либо для чтения чего-то вдохновляющего. Никогда не занимайтесь мирскими делами в вашем священном месте и избегайте там разговоров. По мере того, как пройдут месяцы и протекут годы, Вы обнаружите, что в этом месте собралась мягкая энергия спокойствия. Вскоре это перерастёт в особое святое место. Медитация там станет намного проще, поскольку вы наделили это место духовной силой. Вы создали подлинное священное место в своем собственном доме. Одна моя ученица в Австралии последовала этому совету и создала священное место в углу своей спальни. Она часто там медитировала, иногда вместе с мужем. Однажды она сказала мне, что ее двое детишек повздорили прямо перед ее дверью. Семилетняя дочь начала плакать и убежала в дом в родительскую спальню. Там она села на мамину подушку для медитации в священном месте, успокаивая свои слезы. Она никогда не заходила туда прежде. Интуитивно она почувствовала в собственном доме место покоя, святилище, в котором можно вылечить непереносимые травмы ее маленького сердца. Священное место стало ценным для всей семьи. Даже в полном дел-офисе вы можете создать священное место. Я слышал об одном успешном адвокате, который отчаянно нуждался в медитации в полуденное время, чтобы развеять всю массу нервного напряжения. Он не мог найти уединенного места, где его клиенты не бы его и где телефон не резал бы слух. В офисе стоял небольшой шкаф, забитый бумагами и папками. Он полностью вычистил его и превратил в священное место. Каждый полдень секретарь запирала его в шкафу на 30 минут медитации. Если врывался клиент или же звонил телефон, она весело отвечала. «Извините, он сейчас недоступен. Он в своем шкафу». Она с удовольствием запирала его в священном месте, поскольку сама на своем опыте знала о том, что босс становится намного добрее после своего шкафа. А адвокат знал из опыта, что потраченные полчаса медитации вскоре нагоняются за счет повышенной эффективности и остроты ума. Медитация – это инвестирование минут, которые вернутся в виде многочисленных часов. Отпускание за пределами измерений Выдающийся британский ученый, лорд Кервин, однажды сказал, «Если не можете измерять, вы не можете управлять». Разумеется, он имел в виду, что вначале мы должны знать, как точно измерять естественные феномены, прежде чем наука сможет эффективно управлять нашим миром. Прозрение лорда Кервина в необходимость точного измерения – сыграло важную роль в развитии технологий, а далее и в последующем контролировании некоторых неблагоприятных аспектов природы. На эту правдивую фразу можно посмотреть и с другой стороны. Если вы прекратите измерять, то управление станет невозможным. Оставление измерения порождает отпускание. Измеряете ли вы свои успехи во время медитации? Думаете ли вы, Это плохая медитация или это хорошая медитация? Из своего опыта вы поймете, что подобное измерение хорошего и плохого порождает управление, а это ведет к деланию чего-то. Если вы оцениваете вашу медитацию как плохую, вы будете стараться сделать ее хорошей. Если вы считаете медитацию хорошей, вы будете стараться сделать ее еще лучше. Измеряя, вы создаете еще больше делания. Отпускание забыто, и вы сбиваетесь с пути успокоения. Подумайте, что бы случилось, если бы вы вообще не проводили замеров во время сидения в медитации. Что было бы, если бы не было утверждения о том, что это хорошая медитация, это плохая медитация. Когда вы отбрасываете всякое измерение, вы оставляете контроль. Ваш ум становится умом новичка, того, кто еще должен выучить шкалу измерений. Такой ум легко отпускает и становится очень спокойным. Когда вы не проверяете свою медитацию, дело не прекращается. Успокоение возрастает, счастье расцветает, мудрость созревает. В конечном счете, к вам в ладонь падает фрукт просветления. Прекратите измерять время и вы автоматически окажетесь во вневременном настоящем моменте. Отбросьте навешивание ярлыков, и процесс мышления безо всяких усилий остановится по мере того, как вы вступите в осознанные безмолвые. Перестаньте отмечать вдох и выдох, длинный или короткий, грубый или плавный, и дыхание исчезнет, раскрывая сверкающую немиту. Прекратите видеть в немите яркое или блеклое, и вы легко войдете в шхан. Оставьте измерение ума восприятиями, и ум плавно перейдет к бесформным достижениям. Перестаньте измерять ум и всю сансару, и все это вместе с умом в конечном счете прекратится. Ничего не остается теперь. Даже самого ничего. Если вы идете путем медитации, ваше внутреннее счастье будет возрастать подобно морскому приливу, который никогда не отступает. Осознанность станет заряженной, если вы меньше сражаетесь с вашим внутренним миром. Прозрение появится в избытке, подобно ароматным фруктам, разгибающимся под их тяжестью дерева, которых слишком много, чтобы нарвать и съесть их за один раз. Вы четко осознаете, что путь к успокоению и есть это отпускание, которому вы обучились медитацией или вы можете называть это путем необусловленной доброжелательности. Такая мета смягчает ваше суждение о себе и о других. Суждения и измерения испаряются, словно фантомы, которыми они всегда и были. В конечном исчезновении всякого измерения слова украдены, слова для языка, которые не более чем измерительная шкала для жизни. Как только спокойствие достигнет наивысшей точки – Как только счастье обратится с сияющим кристаллом на этой вершине, когда измерение в конечном счете будет подорвано, исчезнет и Самум. Наконец-таки вы поймете, что самом был измерителем. Это прекращение, окончание всего безо всякого остатка. Нибана — это там, где слова теряют свое значение, поскольку всякое измерение остановилось. Когда великие мудрецы указывают на то, где нет ни длинного, ни короткого, ни настоящего, ни прошлого, ни будущего, где нет ни здесь, ни там, нет ни рождения, ни смерти, где все остановилось, то именно на это они указывают. Последний объект ума, который выходит из игры сансары «Раз и навсегда», который указывает на окончание всяческих именей и формы, это абсолютное угасание. Пали и Банна – это последнее слово.